Есть Лин, хварт и Мирре, на лицах которых начало медленно проступать понимание. У меня есть я и мой Эреол, который не предаст даже в том случае, если я окажусь связанной и закованной в кандалы. Я немало времени потратила, чтобы стать такой, как сейчас. Я много месяцев тренировала свое тело, чтобы научиться быть сильной. Я убивала тварей. Я в одиночку прикончила Кахтара. Я много раз тихо выла от боли, пытаясь избавиться от рвущих мою душу печатей. Я почти каждый день, закрывая глаза, вижу жуткие кошмары. Мне не дают покоя оставшиеся в живых твари. Я не могу спокойно спать, когда раз за разом во снах ко мне опять возвращаются воспоминания умирающих гор. И я больше не леди гайды которую он когда-то мимолетно видел. Не та слабая и растерянная девчонка, в спину которой он целился из балета и до сих пор чувствует из-за этого вину. Я не беззащитная, не потерянная, не слабосильная. Я стала другой. Я стала сильнее, жестче. Я сделала все, чтобы ни от кого не зависеть и больше не испытывать унизительной слабости от чувства собственной неполноценности. Я собрала отличный отряд. У меня есть превосходные братья, в том числе два нелюдя, готовых заслонить меня от любой опасности. Но даже они, походив с нами по дорогам Балиона, не позволяют себе принимать за меня решения. И даже они давным-давно усвоили, что могут быть только рядом, только помогать, советовать, убеждать, но никак не больше. Потому что это мое право слушать их или делать по-своему. Мое право выбирать, как мне жить и чем рисковать. Мое право находиться там, где я считаю нужным. И мое право,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 Тихо спросила я, наклонившись к самому его уху. «Психологический барьер пройден? Ты готов воспринимать меня всерьез?» Родан стра странно посмотрел снизу вверх. «Да». «Хорошо. Ас, дай ему синьку». властно бросила я в сторону, ослабляя хватку и помогая Хасу подняться. «Без глаза от него мало толку. Да и на остальное красоту хватит любоваться». Думаю, с ним больше не будет проблем. Так, Хас?» Родан потер разбитую скулу и ошалело кивнул. «Чудесно! В таком случае извини!» Я небрежно похлопала его по плечу и под дикими взглядами Рейзера вернулась к своим. «Ты уверена, что это было необходимо?» Сомнением спросил Лин, глядя на то, как Родан неловко утирает бегущую по лицу кровь. «Да!» По-другому, По как оказалось, до него не доходит. Я уселась на свернутое одеяло, прислонившись спиной к камню, и рассеянно проследила за тем, как аз достает наш нз небольшой пузырек с драгоценной кровью, которое у нас теперь было в достатке. Вчера я даже рискнула наполнить его своей собственной, так что мне было даже любопытно, сработает она или нет. При виде синьки мастер Драмт странно поперхнулся и неприлично вытращил глаза. Родан тоже ошеломленно моргнул, а среди воинов прошел взволнованный ропот. «Еще бы! Такое сокровище! Да в таком количестве! Надо думать, что при виде него парни слегка ошалели!» «Пей!» — хмыкнул Ас, капнув крохотную капельку на разбитую губу Родана.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 Кажется, твою кровь надо разводить. Раза в два, если я не ошибаюсь. Я смутно обеспокоилась. А ему плохо не станет? Да кто ж его знает? И кто знает, что сделает с ним твоя кровушка? Блин, ну вот. А вдруг у нее какие-то помо... побочные эффекты? Вдруг из-за того, что я не чистокровный Иар, Хасу станет хуже? Черт, не надо было проводить эксперименты. Сразу на людях. «На остроухах сперва попробовать или Лину укусить, а потом полечить». «Не надо!» — мрачно покосился Шейри, уловив мою последнюю мысль. «Ахаст твой уже в порядке, только шальной малость и кажется пьяной». Я поежилась, когда увидела, что Родан идет в мою сторону слегка заплетающейся походкой. Лицо красное, глаза блестят, как у наркомана. «Ой-ёй!» -ой! Кажется, я действительно перестаралась. Надо было и правда разводить. Может, ему что-нибудь сломать, чтобы кровь побыстрее израсходовалась? Задумчиво предположил Лин. Ну, ногу там или руку, а весь пьянь-то и пройдет. Я пихнула его в бок, благо шея улегся рядом, и с растущим беспокойством уставилась на остановившегося напротив Родана, которому, судя по всему,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 поспешив отвернуться, пока Хас не сделал какой-нибудь глупости. Потом вообще закрыла глаза и сделала вид, что мне все фиолетово. Хас постоял-постоял, растерянно теребя неожиданный подарок, но затем понял, проникся и, коротко поклонившись, беззвучно ушел. Под ошалелыми взглядами, под целым водопадом из чужого недоумения,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 Наконец набрался наглости спросить Дагон, когда основ... основные вопросы были решены. «Фантом, что за блажь пришла вам с Роданом в голову?» Я зевнула. «Это не мне пришла, а ему. Так что у него и спрашивайте». Спросил уже. Он молчит, как рыба. «Ну и я промолчу. Могут у нас быть небольшие трения?» «Трения?» — всерьез нахмурился Эрхас.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 эрхас посмотрел в ту сторону, наткнулся сразу на три пары отчаянно веселых глаз, сердито сплюнул, да и ушел. А они, осторожно подобравшись чуть ближе, тихо шепнули. — Мы не забываем долгов, фантом, и знаем теперь, кому обязан жизнью наш Эрдал. — Да идите вы! — лениво отмахнулась я, но про себя всерьез задумалась над тем, куда бы слинять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 Хотят отогнать от вас подальше. Не надо подальше. Я лихорадочно огляделась. Не надо. Скажи, чтоб не гнали. Они все равно вернутся. А мы еще неизвестно, в каком составе пойдем обратно. Ты хочешь найти их сейчас? Неуверенно предположил кот. Да, пока есть время. Ты быстро бегаешь? Быстрее твоего, Дем... друга. Насколько? Раза в два. Я мысленно присвистнула, а потом решительно повернулась к Шейри, которая, разумеется, слышал весь разговор и тихо попросила. «Подстрахуй, я быстро». «Асу это не понравится», — проворчал Лин, сердино нахохлившись и неприязненно дернув хвостом. «Он тебя так просто не отпустит».